Усталое старческое спокойствие, с которым были произнесены последние слова, подействовало больше, чем депеша главнокомандующего. Толпа начала отступать, расходиться, и вскоре на мосту уже не осталось никого, кроме генерала, солдат мостовой охраны, разгоряченных дракой погонцев до мальчика вольноопределяющегося, которого мужики от греха подальше – Еще в драке спрятали под бричкой. Генерал Сопья неуклюже слез на мост, присел на корточки и заглянул под колеса. — Живы, голубчик? — Благодарю, ваше превосходительство. — Это я. Я благодарю вас, голубчик. Всхлипнул старик и тут же, устыдясь этого, закричал недовольно. — Да достаньте живо его оттуда, бестолочи! «Что же прикажете, мне с ним на карачках разговаривать?» Погонцы живо извлекли вольно определяющегося, заботливо уложили на бричку. Лицо юноши было разбито в кровь. Глаза заплыли гимнастеркой изодрана в клочья. «Так-так, осторожнее!» — приговаривал генерал. «Сенца ему под голову, сенца! Федоренко!» Строго окликнул он солдата. «Живо, доктора, сюда! Самого Павла Федотыча, самого!» «Не надо! Ваше превосходительство!» Мальчик слабо улыбнулся разбитыми губами. «Заживет!» «Нет-нет! Слушайте, старика!» Генерал улыбнулся доброй стариковской улыбкой. «У меня, знаете ли, сердце пошаливает, а я две версты бегом!» «Да через ваши подводы!» «Ах, мерзавцы, ах, мерзавцы, что натворили! Если бы не вы...» Он вдруг строго выпрямился с начальственной благосклонностью, всмотрелся в погонцев и неожиданно поклонился им в пояс. «Спасибо вам, мужики! Молодцы! Не выдали ни командира своего, ни меня, старика. Не дело наше великое. От души кланяюсь. Спасибо!» «Спасибо, братцы!» «Да мы чё?» Смущенно заулыбались погонцы, Тут же застенчиво опустив глаза. «Мы-то помочь, значит, завсегда рады!» «Разрешите доложить, ваше превосходительство!» Задыхающимся басом прохрипели сзади. Перед генералом стоял немолодой, Багровый от прилива крови майор. Толстые пальцы его дрожали у козырька фуражки. «Явились?» — зловещим шепотом спросил генерал. «А где были? У какой мамзели? В каком кабаке?» «Никак нет, ваше превосходительство. Со всеми наличными силами отражал атаку турок». «Атаку? Какую атаку?» «Возможную, ваше превосходительство». «Идиот!» — доверительно шепнул генерал, и без паузы тут же перешел на командный крик. «Каких турок? Каких? Мифических? Из тысяча и одной ночи?» «Вот кто отражал атаку!» Он ткнул рукой в бричку. «И вы, вы за его кровь ответите, майор! И за кровь этих погонцев тоже! И за ложь мою ответите! Черт бы вас побрал с вашими турками! Вы меня...» прилюдно толпел гад заставили лгать я знаете ли расписание обозной очередности за депешу его величество публично выдал ибо не мог иначе вразумить не мог о чем в особой реляции на имя государя лично повинюсь он повертился к бричке как ваше имя голубчик нет нет вы уж пожалуйста лежите «Вольно определяющийся Иван Олексин, следую с обывательским обозом до деревни Булгарени, где приказано сдать муку и получить обратный груз». «Запомнил», — растроганно сказал генерал. «На всю жизнь, на всю жизнь тебя, голубчик, запомнил. Позвольте отрекомендоваться. Заведующий переправой генерал-майор Рихтер». Искренне рад внезапному знакомству нашему. На обратном пути все непременнейше в гости жду. Уж не обманите, старика, голубчик, не обманите. Благодарю, ваше превосходительство. Я с радостью достойны вы, генерал вздохнул, по положению лишен я возможности лично представлять к наградам. Но примите от души. Он достал из кобуры небольшой револьвер Лефоше. «Нет, нет, и не вздумайте отказываться. Вам по нашим тылам ехать, а там ведь и вправду черкисня пошаливает. Ни в одном воображении майора Подгурского». Рихтер вдруг сдвинул нестрашные брови и вновь накинулся на коменданта. «Лгать! Лгать! Меня старика заставил!» Чего в жизни не прощу. А посему приказываю Ради успокоения жителей Веренного вам города Всю ночь праздновать победу. Да-да, всю ночь С музыкой, танцами и иллюминацией. Кругом и бегом. Марш! Придерживая саблю, Грузный майор, задыхаясь, Бежал к болгарскому берегу. А с другой стороны не столько поддерживаемый, сколько подталкиваемый исполнительным солдатом, к Ивану Олегсину спешил старенький доктор, сам Павел Федотыч. А Иван улыбался разбитыми губами, бережно прижимая груди свою первую боевую награду. «Душегуб он, барышня, как есть душегуб!» Видала? «Сколько стражников за ним приехало! Да еще с офицером! Убивец!» Оля Совремович часто вспоминала слова старой Тарасовны, потому что постоянно, днем и ночью думала об Отвиновском. «Государственный преступник», как назвал его жандармский офицер, «преступник, сказавший, что у него нет никакого оружия», и тут же добровольно положивший револьвер на стол. И она понимала, что он мог бы пробиться и уйти, но предпочел арест, позор и каторгу, предпочел из-за нее. Сразу же после ареста старая бариня слегла, тихо отойдя на шестые сутки. Жить стало совершенно не на что. Не было ни денег, ни собственного хозяйства, ни кредитов в корчмах и лавочках, захлопнувших двери после посещения жандармов. Но Оле очень повезло, повезло необыкновенно, почти сказочно. Разбогатевший управляющий сахарного завода скупил за бесценок этот завод у промотавшегося хозяина Новое положение обязывало, и Олю пригласили учить детей новоявленского сахарозаводчика французскому, музыке, танцам и хорошему обхождению. Оля очень обрадовалась и тотчас выехала на присланной за нею коляске. Все начиналось прекрасно, и эта коляска, и веселый молодой кучер, весь путь распевавший песни, и сама дорога, Дети, две девочки и мальчик, были тихими, аккуратными, скорее исполнительными, чем старательными. Это расходилось с ее представлениями о детстве. Она выросла в провинциальной усадьбе, где детские шалости, беготня, суматоха, слезы и смех были столь же естественны, как дождь или солнце. На вопросы «во что они любят играть» Дети отвечали столь точно, кратко и строго, что Оля самостоятельно решила восполнить этот пробел в их воспитании, для чего уже на третий день вывела детей на лужайку и попыталась организовать какую-нибудь игру. Дети никак не могли понять, что от них требуется. А когда, наконец, сообразили, и Оля увидела в ей глазах нечто похожее на живые искорки, из распахнутого окна раздались размеренные хлопки. «Дети! Дети! Дети!» Хлопала в ладоши сама матушка, и дети, а вслед за ними и несколько смущенная Оля вернулись в класс перед ужином в ее небольшую, пугающе аккуратную комнатку заглянул на момент фройляйн, сам хозяин Ганс Иваныч. — Я имел хорошие рекомендации о вас, фройляйн. Я радостно вижу, что не ошибся. Вы добропорядочная, аккуратная и весьма старательная молодая особа. «Но вы не понимаете, что есть работа, а что есть не работа. Я нанимал вас для работы, фройлейн, но я не хотел стеснять вас и потому не заключил контракт». «Не надо, Ганс Иванович!» Краснея торопливо пробормотала Оля. «Я считала, что дети должны много двигаться». Это полезно для «ви» сказали хорошее слово. Это полезно. Это слово я часто слышал на моей любимой родине и очень редко в России. Я очень хочу, чтобы мои дети двигались полезно. Учите их танцевать. Я очень хочу, чтобы мои дети говорили «полезно», Учите их французскому языку. Я очень хочу, чтобы мои дети имели полезные знакомства. Да, учите их обхождению и манерам. И больше не учите ничему, потому что только за это я плачу вам деньги. Да, но уроки тянутся долго. Это утомляет. Я велю давать чашечку кофе. Чашечка кофе – это полезно. Оля больше не выходила с детьми ни на лужайку, ни в сад, ни к реке. Вообще никуда не выходила. Уроки сменяли друг друга с небольшим перерывом, но уже на другой день, между первой и второй парами уроков, она стала регулярно получать чашечку кофе. Завтракали и обедали всей семьей и в это время Оли должна была указывать своим ученикам, как следует вести себя за столом. В ужин этого от нее не требовалось. Детей отправляли спать. Обычно хозяйка, как всегда, молчала, но хозяин любил поговорить. «Я родился в бедной семье, где все работали, и никто не имел в кармане немножечко денег. Но мой дядя...» уехала в Россию и очень быстро имел в кармане свои деньги. «Ганс», — сказал он мне, — «если ты хочешь иметь в своем кармане деньги, тебе надо ехать в Россию».